При въезде в городок Карбачу нужно было свернуть на трассу. Но тут его машину оттеснили две небольшие колонны. Одна из которых шла по шоссе, другая выходила из боковой дороги. Подождём, пристроимся, успокоил Беркут Звездослава, пытавшегося проскочить между ними. Ещё неизвестно, какую встречу готовит нам здесь. Думаю, я успели сообщить А той машине, что на хуторе, возможно, ещё нет. Но что исчезло это, в которой мы сейчас катаемся? Думаю, уже подняты на ноги и контрразведка, и дестапа, и поливая жандармерия. Однако шлагбаум на въезде нет. А странно. Городок показался мирным, совсем не тронутым войной. Аккуратные кирпичные домики со строверхими черепичными крышами, невысокие металлические ограды, старательно ухоженные дворики. Немцы, кивнул Горбач в сторону одного из таких двориков, где, не понял Беркут. Живут здесь, говорю, немцы. Разве не видно? Аккуратность и до да умение вести хозяйство нам бы у них стоило поучиться, а всему остальному У каждого народа есть чему поучиться, если, конечно, не помнить зла. Корбач пытался свернуть за угол, но чуть было не раздавил мотоцикл эскорта, который пристроился у заднего борта, замыкавший колонну танкетки. — Вся колонна стоит, господин обер-лейтенант, — доложил Беркут обер-ефрейтор, уже успевший до этого сойти с мотоцикла и прогуляться по улочке. Объясните, что произошло? У нас раненый, дорога каждая минута. Идёт проверка документов и ищут захваченные партизанами машины. Пристроившиеся на подножках карбаче беркутс переглянулись. Что делаем? полушёпотом спросил Звездаслав по-немецки. Они ищут эти машины в немецких колоннах? Несколько запоздало отреагировал Андрей. Так да, конечно, успех им гарантирован. Вот что, оберни Фредер, пересаживайте раненого в коляску мотоцикла и гоните к госпиталю. А мы подождём своей очереди. Мотоциклистов, тем более с раненым в коляске, задерживать они не станут. Пока раненого перегружали на коляску заднего мотоцикла, Громов осмотрелся. Свернуть было некуда. Я тут ещё вечер оказался на удивление ясным, светлым. Ранняя луна словно бы пыталась заменить солнце, превращая довольно пасмурный день в светлую ночь. Вздывай назад. С командовал лейтенант Карбачу, как только оба мотоцикла умчались, сворачивай в первый же переулок. Сзади, почти вплотную подъехали ещё две машины, и пока Беркут требовал от водителей сдать назад, Пока Карбач осторожно и неуклюже выбирался из очереди и, юркнув в тесный переулок, пробирался им, почти касаясь бортами оград и ломая ветки, время было упущено. И вот уже в конце переулка вновь появился мотоцикл. Осветив их фарами, водитель начал яростно сигналить, требуя остановиться. — Кажется, приехали! — осуждающий бросил Ларсамасцев, когда машина остановилась, и Беркут вышел из кабины. «Кто мне теперь объяснит, какого черта нужно было переться в этот город?» «Нолчать!» — по-немецки гаркнул лейтенант, направляясь к мотоциклу, на котором был только водитель. Андрей узнал его. За рулем сидел солдат, который вел мотоцикл обер-рефрейтера. «Что случилось? Почему вы вернулись?» «У нас...» Неприятности, господин оберлейтенант. Мрачно весть нёс рядовой сходя с ходящим мотоцикла. Машину с раненым пропустили, а обер-ефрейтора задержали. Офицер полевой жандармерии просит вас подъехать и объяснить, откуда и куда мы едем. Разве обер-ефрейтор ему этого не объяснил? Капитану полевой жандармерии вообще непонятно, как мы здесь оказались. Ведь наш батальон участвует в антипартизанской акции. Обер-лейтенант сам сообщил ему об этом. А ещё обер-лейтенант сказал, что вы Что именно он сказал? Мне бы и не хотелось повторять его слова. Поедем, господин оберлейтенант, иначе нас просто напросто арестуют как дезертиров, почти взмолился солдат. Моих товарищей уже задержали. — А меня вот послали за вами. — Решение, конечно, безумное, — проворчал Беркут и бегло незаметно окинул взглядом пустынный переулок. — Ни души. Моторы работают. — Поторопитесь, господин обер-лейтенант, — вновь взмолился мотоциклист. — Уверен, что как только вы появитесь, сразу все прояснится. — Хорошо. — Хорошо. Беззаботно согласился он. Поехали спасать ваших товарищей. Не садясь в мотоцикл, водитель начал разворачивать его, но тяжёлый удар ребром ладони в висок, а потом и удар ножом в шею прервали его усилия. Вместе с подоспевшим арзамасским беркут уложил телом мотоциклиста в кузов машины и вновь вернулся к мотоциклу. «Теперь эскортировать буду я», — сказал он Карбачо, подъехав через несколько минут к грузовику. «Двигайся за мной, попытаемся обойти городок». «Ох, и доиграемся же мы, лейтенант! Ох, и доиграемся!» — нервно пробубнил Кирилл. «Ну, какого черта? Опять лезем на рожон!» «В машину!» — сдержанно садил его Андрей, уже в который раз пожалев. До вместо этого неровного Ефрейтора рядом с ним не оказалось сержанта Кормарчука, Мозовецкого или хотя бы Коллера. Господи, сколько же мужественных ребят осталось лежать в доте, и возле него на змеином плато, на окраине сел и подольских перелесков. Тело убитого немца они оставили в первом же попавшемся овраге. Но бросать мотоцикл Беркут не захотел. Загрузив в коляску трофеи, автомат, магазины с патронами и подсумок с гранатами, они осторожно выбрались на едва накатанную опушке леса дорогу. Несколько часов колесили по ней, объезжая небольшие села, и лишь на рассвете, откнувшись на заброшенный полусожженный лесной хуторок, замаскировали машину в ельнике, и решили несколько часов отдохнуть. Это был прямо-таки райский уголок. Три холма, между которыми расположилась усадьба, придавали этой местности какую-то особенную красоту и даже таинственность. Кроны величественных сосен, обступавших в дом, создавали удивительный узорчатый шатер, укрывавший людей в и постройки от дождя и жгучих лучей солнца а каменистый склон ручья протекавшего по алгувокому руслу и полукругом охватывавшего эту равнину вполне мог бы стать основанием для крепостной стены с башнями и переходными мостиками ты бы смогла остаться здесь а регионант поднялась к нему на вершину холма анна Я имею в виду навсегда. Остался бы? — Только для того, чтобы всю жизнь любоваться крестными пейзажами. — А я ожидала, что ты скажешь. Если с тобой, Анна, то, конечно же, остался бы. Сейчас она выглядела уставшей. Круги под глазами, посеревшие щеки, запыленные взлохмаченные волосы. Короткая спортивная куртка её тоже покрылась пылью. Брюки измялись.